В 13 -е. Призрак сидел в кресле в своем кабинете, погруженном в темноту, и смотрел на умирающую красную звезду, которая занимала широкую панораму окна. Он позволил разуму расслабиться, и его чувство умеренности и контроля над ситуацией снова возвращалось к нему, когда он оказался в знакомой и безопасной обстановке. Турианцы нанесли Церберу серьезный урон по многим направлениям, но, к счастью, они не смогли нанести удар в истинное сердце организации. Как бы ни был предусмотрителен призрак с агентами и операциями, он становился параноиком, когда речь шла о защите этого конкретного места. Включая Кайленга, который был на борту сейчас, только шесть агентов Цербера бывали на этой космической станции. Каждый раз после их визита экипаж переводил станцию в другой сектор звездной системы. Как только гость уходил, Подвижность и мобильность сохраняли тайну, равно как и жесткие методы отбора, используемые для набора команды членов экипажа. Два десятка агентов Цербера, находившиеся на безымянной космической станции, служили в его святая святых и были самыми верными и преданными его последователями. Это были ревнивые фанатики. Люди, работающие здесь, не просто уважали его, они его боготворили». Поклонялись ему. Каждый из них отдал бы за него свою жизнь без каких-либо вопросов или сомнений. Стоило ему только приказать. Временами призрак задавался вопросом, насколько далеко он переступал черту. Было ли превращение себя практически в Бога необходимой мерой безопасности? Или же это просто способ подтешить собственное эго? События последних 24 часов неопровержимо ответили на этот вопрос. Многие из его ключевых агентов внутри Альянса в настоящее время были арестованы турианцами и задержались под стражей. Одни откажутся говорить, даже несмотря на угрозу смертного приговора за государственную измену в отношении Совета. Другие, однако, с готовностью пойдут на сотрудничество, желая спасти свою шкуру. Ряд пока еще не раскрытых агентов либо сдадутся властям, чтобы смягчить себе наказание – либо бросит свои выдуманные личины и пустится в бега, как только все начнет рушиться, подобно костяшкам домино. Огромная финансовая сеть компаний и корпораций, которые помогали Церберу, некоторые сознательно, другие невольно, вот-вот будет раскрыта и уничтожено. Личный капитал призрака не внушал никаких опасений за свою судьбу. Но стоимость содержания такой организации, как Цербер, была астрономической, И пока он будет перестраивать сеть финансовой поддержки, организация будет финансироваться за счет его средств. Однако большее беспокойство, чем потеря своего состояния и его внешних источников внутри Альянса, вызывало уничтожение многих стратегически важных оперативных подразделений. Турианцы захватили две военные тренировочные базы и четыре основные исследовательские лаборатории. По сведениям, которые он сумел собрать, было ясно, что почти никто из научного персонала не уцелел, и это означало, что помимо уничтожения триллионов долларов в виде оборудования, оружия и ресурсов, некоторые из самых блестящих специалистов, привлеченных к его делу, были также потеряны. Однако, несмотря на ущерб, Цербер был еще жив». Сеть последователей призрака была намного больше, чем Альянс мог себе даже представить. Были и другие базы научных исследований и учебных заведений, которые находились в системах как внутри, так и вне пространства цитадели. А рассеянная сеть агентов, действующих независимо по всей галактике, сохранилась. Через эту неприступную космическую станцию – Известную только нескольким наиболее надежным людям, призрак мог по-прежнему контролировать и направлять своих последователей, оставаясь скрытым ото всех, и от врагов, и от друзей. Постепенно он восстановит то, что было утрачено. Он будет собирать средства, воссоздавая политическую и экономическую теневые империи, которые поддерживали его раньше. Он привлечет новых последователей и построит новые лаборатории для замены тех, которые были разрушены. Он уже составил план чрезвычайных мер, в котором согласованы имена новых сотрудников, которые будут назначены на ключевые посты в Альянсе. Но все это в будущем. В настоящее время перед ним по-прежнему стояла одна проблема. Грейсон все еще оставался на свободе. Он знал, что Кайленгу не терпится найти предателя, но он нуждается в помощи и поддержке, чтобы выследить и уничтожить монстра, которого они создали. Но Цербер не сможет сделать это в одиночку. Его организация сейчас уязвима. Он должен быть осторожным. Его враги не будут удовлетворены простой остановкой деятельности Цербера. Они не успокоятся, пока призрак не будет мертв или не окажется в тюрьме. Они будут следить за его усилиями по восстановлению, будут смотреть и ждать, когда он снова начнет действовать, пристально наблюдая за теми, кто мог симпатизировать и помогать его делу. Чтобы одолеть Грейсона, ему придется искать помощи за пределами человеческой расы и даже за пределами пространства Совета. Ради будущего человечества ему придется проглотить свою гордость и попросить помощи у тех, кого Цербер презирал больше всего – у представителя чужой культуры. Все это началось на Омеге, и если он хочет, чтобы все закончилось, он должен будет отправить Кайлинга назад».